Глава двадцать «Краса! У тебя что-то горит!» — из синей раздался крик Саши. «Ох, никто!» — вскрикнула я, вспомнив, что выбежала на улицу, оставив сковородку с блином в печи. Рванула на кухню, но, конечно же, опоздала. Вместо румяного печева получился круглый уголек, а на кухне плавал густой сизый дым и пахло гарью. пока сестры открывали окна и двери, чтобы сквозняк выгнал дым и гарь. Я вытряхнула сгоревший блин, протерла сковороду пучком сухого мха, который мы использовали для растопки, смазала куском свиного сала, наколотого на вилку, и только потом налила порцию теста. «Война войной, а обед по расписанию», — говорила моя мама. «В нашем случае завтрак». «Девочки, вы понимаете, что это значит?» — сияя широкой улыбкой, спросила Света, подпрыгивая и садясь на кухонный стол. «Что?» — равнодушно спросила Саша. Из-за ранней побудки она была не в духе и сейчас пыталась задремать, прислонившись к теплой печке и закрыв глаза. Влада ничего не сказала, хмуро взглянув на Свету. Она до сих пор не доверяла ей. Каждый раз, когда Света собиралась применить свою магию, Влада очень долго и подробно инструктировала ее, а потом пристально следила за каждым пассом. Хорошо, что Света оказалась очень дружелюбной и добродушной. Она не психовала, не нервничала из-за такого внимания, а только посмеивалась, шепотом называя Владу паранойей. «Это значит...» торжественно произнесла Света, что магия нашего дома очень хорошо реагирует на ремонт. И если мы сделаем что-то еще для него, например, разобьем клумбы, то он станет еще красивее. «Лучше бы эта магия хорошо реагировала на наши потребности», буркнула Саша. «Мне нужна своя комната и своя постель. Мне надоело спать вместе со всеми в одной комнате, когда остальные пустуют. Я не высыпаюсь». «Согласна», — кивнула Влада. Она облюбовала подоконник и сидела на нем, сложив ноги кренделем, так ловко, как будто бы ее воспитали орки. Теперь я уже знала, что Влада в старом мире увлекалась йогой, и эта поза называется позой лотоса и используется для расслабления и отдыха. И вот что еще странно, даже в самом приличном платье, которое я когда-то носила сама, Влада умудрялась выглядеть точно так же неприлично, как будто бы на ней до сих пор были синие детские штанишки и тряпочка вместо рубахи. «Матрасов все равно только два», — напомнила Света. «Все эти дни мы спали все вместе, вчетвером на двух постелях. Ну, не было у меня запасных перин. Я же не думала, что у меня вот так внезапно появятся сестры». «Дела еще не закончены», — виновато вздохнула я, опуская сестер с небес на землю. «Огород посадили мы молодцы. Но нам еще пшенички посеять, овса, немного ржи и картофеля. Все это можно, конечно, купить, я обычно так и делала раньше». Я прикусила губу, чтобы не выдать своих настоящих чувств. С каждым днем я все больше и больше переживала по поводу отсутствия вестей от дракона. Но, кажется, мы забрались в страшную глушь. Витто уехал на ярмарку больше седмицы назад и до сих пор не вернулся. А это значит, что до ближайшего торгового города очень далеко, и мы не сможем часто мотаться на торги. «Можно закупить все заранее», — предложила Влада. «Сделать запас на всю зиму. Время еще есть. Скатаемся пару раз на ярмарку, закупимся». К тому же... Выращивать пшеницу и овес, наверное, сложно. Зерно потом еще надо как-то собрать, обмолотить и отвезти на мельницу. Реально, проще купить и не мучиться. У тебя же достаточно денег, повернулась она ко мне, ожидая ответа. Денег достаточно, кивнула. В драконью кубышку по-прежнему лезти не хотела. Но если придется, я точно не стану умирать с голодухи, лишь бы не воспользоваться его помощью. Но запасы мы сделать не сможем. У нас амбара нет. Не в доме же мешки с зерном и мукой хранить, — вскинулась Света. Это проблема, — нахмурилась Влада. Но ведь без амбара мы и свой урожай сохранить не сможем. Разве нет? Не сможем, — согласилась Саша. Амбар по-любому нужен. Краса! «А у вас тут есть строительные бригады? Мы могли бы нанять их». «Артели есть», — кивнула я, бдительно следя, чтобы очередной блин, который я только что сунула в печку, не сгорел. «Но я не хотела бы звать на нашу полянку посторонних. Вы же помните, как крестьяне поступили с Владой? Скорее всего, артельщики сделают так же». «Никого мы звать не будем», — резко отрубила Влада. Мы должны придумать, как обойтись своими силами. Ей никто не ответил. Она была права. Выращивать зерно не так уж трудно, я заговорила первой. А пока все созреет, мы успеем придумать, где хранить запасы. Нам даже пахать не придется. Саша все сделает с помощью магии. А потом Света слегка ускорит прорастание семян и рост растений, как в огороде. И все, до уборки еще пару месяцев. «Хорошо, я согласна», — кивнула Света. И тут же добавила. «Но после полей мы снова что-нибудь сделаем для дома. Может быть, он тогда вообще станет каменным», — произнесла она, мечтательно закатив глаза. «Интересно», — задумчиво произнесла Влада. «А камень — это земля? Ну, в смысле, Сашина магия может управлять камнями?» «Может», — Я ловко опрокинула предпоследний блин на блюдо и вылила на сковороду остатки теста. Только это тяжелее, чем управлять землей, потому что камень и плотнее, и тяжелее, чем просто грунт. И не всем магам земли такое под силу. Но Саша точно сможет. Просто нужно немного потренироваться. Думаешь, мы сможем построить каменный амбар? А почему бы нет? Вопросом на вопрос ответила Влада. Но ну, лучше начать с дорожек, а то осенью пойдут дожди и вокруг будет слякоть. Заодно потренируемся. Я согласна, тут же отреагировала Света, мгновенно сообразив, что каменные дорожки отлично вписываются в ее желание облагородить дом и участок. И разобьем пару клумб между делом. Я уже цветы подходящие подыскала, у нас за домом растут. «Я тоже согласна», — открыла один глаз Саша. «Только где мы столько камней возьмем? Я что-то не видела в округе никаких камней». «Доставку камней я беру на себя», — тряхнула головой Влада. И пояснила. «Я слышу воду, которая гуляет по подземным источникам. И она рассказывает мне, что на другой стороне полянки, чуть подальше за охранным периметром, есть подземная скала. Не слишком большая». Но мне кажется, нам должно хватить. И если Саша мне поможет и поддержит своей магией, то я попробую расколоть ее водой и достать». «Значит, после завтрака попробуйте». «Если получится, то так и сделаем», — улыбнулась я. «А сейчас давайте есть». Я поставила на кухонный стол рядом с сидящей на нем Светой, Блюдо с высокой стопкой толстых, ноздреватых блинов, щедро смазанных сливочным маслом. Саша и Света шустро достали из стазис шкафов свежие густые сливки, протертые ягоды с липовым медом и пахучий цветочный мед. Влада тем временем метнула на стол глиняные кружки и разлила чай. «Мы ни о чем не сговаривались». Просто так получилось, что с бытом у нас никогда не было никаких проблем. Все выходило легко и как будто бы само собой. — зажмурилась Саша, откусив половину блина, свернутого трубочкой и политого медом. Как вкусно! Угу, пробубнила я и, проживав, добавила. Раз вы с Сашей сегодня заняты экспериментами, мы со Светой сделаем два тюфика. Рогожки у меня много, сошьем мешки и набьем сухой травой. И сегодня ночью каждая будет спать в своей спальне. Саша и Влада весь день торчали у охранного периметра, пытаясь добыть камни для строительства дорожек и каменного амбара. Им было не очень удобно, каменоломня располагалась немного дальше. Но я категорически запретила им выходить за вешки. Мало ли... Да, нам удалось сбежать от дракона Влады и спрятаться от потенциальных кавалеров Саши и Светы, которых мы видели только в воздухе. Но где гарантия, что эти твари не почувствуют попаданок, если они вдруг выйдут из защитного контура? Таких гарантий нет, поэтому лучше не рисковать. А мы со Светой весь день занимались обустройством дома. Не потому, что весь день шили два больших мешка, из мягкой рогожки, потому что неожиданно придумали, как сделать кровати. Досок у нас не было, к тому же ни одна из нас не была уверена, что сможет сколотить хорошую кровать даже при наличии всех материалов. Поэтому мы решили воспользоваться эльфийским способом и вырастить кровати с помощью магии светы. Я видела, как это делают эльфы. и повторить манипуляции с небольшими деревцами, сгибая молодые ветки так, чтобы они образовали подобие широкой лавки, оказалось довольно просто. Первая кровать получилась довольно страшненькой, неровной и кривоногой, и к тому же целиком заросшей мелкими веточками и листвой. Ее мы отнесли к сарайчику и поставили на бок. Света слегка удлинила ножки и заставила ветки пустить корни, чтобы получился небольшой загон для кур. Мы все равно хотели отгородить им небольшой уголочек, чтобы птица не бегала по всей полянке. А вот вторая кровать вышла вполне функциональной и удобной. Ее забрала себе Света. Пятую получила Влада, и она выглядела уже довольно прилично. До эльфийского изящества, конечно, как до луны пешком — Но спать на наших изделиях гораздо удобнее, чем на полу. Еще Света вырастила стол и две скамьи, чтобы есть за столом, а не где попало. В итоге за один день мы обставили весь дом самовыращенной мебелью. Я хотела бы еще и шкафы, но, во-первых, Света прилично выложилась и уже устала, а, во-вторых, там все равно пока нечего было хранить.